«Не стоит, вонючка, это со всеми своими шиллерами, гейнями, гендалями и бахами и всякой прочей культурной бандой. Со всей своей аристократической семейкой, которую большевики без нас вырежут, не стоит он нашей жертвы. Гольбах, ебит твою мать! Мы можем не дожить до отпуска!» У Макса Куземпеля.